Она представила ему всю невозможность их любви. Они по-прежнему должны держаться в границах простой братской дружбы. Серьезно ли она говорила это? Эмма, разумеется, сама того не знала, подчиняясь прелести с о б л а з н а и в то же время, сознавая необходимость бороться с ним и, глядя умиленным взглядом на молодого человека, нежно отстраняла робкие ласки его дрожащих рук. «Ах, извините», — сказал он, отодвигаясь. э м м о охватил смутный страх перед этой робостью, более опасной для нее, чем смелость Рудольфа, когда он подходил к ней с раскрытыми объятиями. Никогда ни один мужчина не казался ей столь прекрасным. Пленительным чистосердечием было проникнуто его обращение. Он опускал длинные, тонкие, загибавшиеся кверху ресницы. Его нежные щеки краснели, как ей казалось, от страстного желания. И ей неудержимо хотелось коснуться их губами. Вдруг, нагнувшись, как будто за тем, чтобы взглянуть на часы, она проговорила, «Боже мой, как поздно! Как мы заболтались!» Он понял н а м е к И протянул руку за шляпой Я забыла даже о театре А бедный Бавари оставил меня нарочно для спектакля Супруги Лормо, живущие на улице Гран-Пон Должны были взять меня с собою Случай был уже упущен Так как завтра она уезжает «Правда?» — спросил Леон «Да» «Мне, однако, необходимо увидеться с вами еще раз» Я должен сказать вам, что нечто важное, серьезное. Да вы, впрочем, не уедете, это невозможно. Если бы вы знали, выслушайте меня. Вы меня, значит, не поняли? Вы не угадали? А между тем вы выражались ясно, сказала Эмма. «Ах, вам угодно шутить! Довольно, довольно! Из жалости дайте мне увидеть вас еще раз! Только один раз!» «Ну уж...» Она остановилась затем, как бы одумавшись, сказала... «О, только не здесь! Где вам будет угодно?» «Хотите...» — она раздумывала и отрывисто сказала... «Завтра в о 1 и часов в соборе!» «Буду там!» — воскликнул он, и, схватив ее за обе руки... но она их высвободила. Он стоял несколько позади ее, а она опустила голову. Он нагнулся над ее шеей и долгим поцелуем прильнул к ее затылку. «Вы с ума сошли?» «Ах, сумасшедший!» говорила она, нервно смеясь, меж тем, как поцелуи не прекращались. Он заглядывал через плечо в ее глаза, словно ища прочесть в них согласие. На него упал ее взгляд, полный ледяного величия. Леон отступил на три шага к дверям, остановился на пороге, потом дрожащими губами прошептал «До завтра». Она ответила кивком головы и, как птичка, порхнула в соседнюю комнату. Вечером Эмма писала клерку нескончаемое письмо, в котором отменяла свидание. Теперь между ними все кончено, и ради их счастья они не должны более встречаться. Но когда письмо было закончено, она оказалась в большом затруднении, так как не умела написать адрес. «Отдам ему сама», — подумала она. «Он придет». На другой день Леон, распахнув дверь на свой балкончик и весело напивая, сам вычистил свои ботинки, покрыв их несколько раз лаком, Надел белые панталоны, тонкие носки, зеленый фрак, вылил на носовой платок все духи, что были у него в запасе, завился у цирюльника и потом опять велел развить волосы, чтобы придать прическе изящную простоту. «Еще рано», — подумал он цирюльне, взглядывая на кукушку. Было девять часов. Он перелистал старый модный журнал, вышел... Закурил сигару, прошелся по трем улицам, наконец решил, что уже пора, и поспешно направился к площади перед собором Богоматери. Было прекрасное летнее утро. Серебряные изделия сияли в окнах соседних лавок, и свет, падавший на собор сбоку, играл на изломах серых камней. Стая птиц кружилась в голубом небе вокруг колоколенок со сквозными трелистниками. Площадь оглашалась криками и благоухала цветами, окаемлявшими ее мостовую, розами, жасмином, гвоздикой, нарциссами, туберозами. Промежутки между купами цветов были заняты там и сям влажной зеленью, кошачьей травой и курослепом для птиц. Посреди площади журчал фонтан, А под огромными зонтиками, промеж пирамид и сдынь, простоволосые торговки обертывали бумагой букетики фиалок. Молодой человек взял такой букетик. В первый раз приходилось ему покупать цветы для женщин. И, вдыхая их аромат, грудь его выпрямлялась от горделивого чувства, словно э т о дань преклонения, подносимая ей возвеличивало его самого. Однако он боялся, что его увидят. Он решительно вошел в церковь. Швейцар собора стоял в ту минуту на пороге левого портала под статуей, пляшущей Марианна, в шляпе с перьями, со шпагой у бедра, с булавою в руке, величественный, как кардинал, и блистательный, как с в я щ е н н ы й утварь. Он подошел к Леону и с благодушно-лукавой улыбкой, какая бывает у священников, когда они обращаются к детям, спросил, — Вы, должно быть, не здешний, сударь. Вам угодно осмотреть достопримечательности собора? — Нет, — ответил тот. Сначала обошел он пределы, потом вернулся к порталу и взглянул на площадь. Эммы все еще не было. Он п о ш ё л прямо по среднему проходу до самого алтаря. Средний неф с частью стрельчатых арок и цветных стекол отражался в полных крапильницах. Отцветы оконной живописи ломались на их мраморных краях и тянулись дальше по плитам пола, как пестрый ковер. Яркий дневной свет врывался в собор тремя гигантскими полосами. сквозь сквозные открытые двери главного портала. Время от времени по церкви проходил причетник, наскоро преклоняя колени перед алтарем движением торопливого богомольца. Хрустальные п а н и к а д и л а висели неподвижно. У престола горела серебряная лампада. Из темных боковых капел доносились порою словно вздохи до да стук захлопнувшейся решетки отдавался эхом под высокими сводами.